Часть вторая. Место привала. Глава 14. Окрестности Гидротерциус 42. Пять месяцев спустя, после гибели Нурта. Пластина замка рядом со шлюзовой камерой считала отпечаток его руки слабой вспышкой света. Створки начали открываться. Он поднял тяжелые сумки, повесил себе на плечи и вошел внутрь. «Добрый день, Джон!» Джон Грамматикус улыбнулся. «Привет, Пета. Уже наступил следующий день?» «Да», — ответил Пета Санека, ставя сумку на стальной стол. «Сам я не узнал бы об этом», — подметил Грамматикус. Подобным разговором для них начинался каждый день. Отсек был достаточно большим для того, чтобы бесцельно слоняться по нему. Койка, два стула, стол, резервуар с водой на одной из стен и биотуалет. Вот и весь интерьер. Окна отсутствовали, но свет горел постоянно. И после долгого нытья и жалоб Грамматикусу выдали защитные очки, чтобы можно было имитировать ночь. Санека никогда не закрывал за собой створки шлюзовой камеры. Она оставалась дразняще открытой на протяжении каждого визита. Джон полагал, что это делалось для некоего сковывающего психологического эффекта. Пета не закрывал дверь потому, что ему приказали этого не делать. Из-за рециркулируемого воздуха, застоявшегося запаха туалета и плохого освещения, отсек выглядел отвратно, но по контрасту с помещением, в котором он вынужденно пребывал, сам Грамматикус всегда был чист. Ему позволяли менять белье каждые три дня, и он стирал одежду в тазике. Бритву ему не выдали, и у него выросла борода, словно у какого-нибудь старого генерала. Санека открыл сумку и начал доставать ее содержимое. Что у нас сегодня? нарочито весело спросил Джон. Холодное мясо, сэр, тем же тоном ответил Пета, вынимая маленькие свертки бесцветной бумаги. Банка маринованных овощей, бутылка пива, буханка хлеба и витаминная добавка. Настоящий пир, заметил Грамматикус. А еще есть сыр, он особенно хорош, согласился Санека. Они сели по разные стороны стола и начали разбирать еду. Санека достал пару тарелок, стаканов, ложек и ножей из сумки, а затем положил ее на пол. Грамматикус взял нож и начал разрезать кусок сыра. Санека вытащил пробку из бутылки и стал разливать вино по стаканам. Их движения были спокойны и неторопливы. Пять месяцев совместных обедов сделали свое дело. «Как спалось?» — спросил Пета, протянув Джону вино. «Пета, мне плохо спалось последние десять веков», — ответил Грамматикус. «Но я не должен жаловаться. У меня есть все основания считать свою миссию успешной». «Правда?» Громатику, потягивая вино, взял кусок хлеба, а потом поставил стакан на середину стола и показал на него пальцем. «Что?» — спросил Санека, намазывая себе бутерброд. «Рябь, это, рябь». Вибрация, слишком слабая для органов чувств, прошла по палубе и передалась на стол и стакан. Тонкие круги расходились по поверхности вина, как на экране сенсора. «Режим работы двигателей изменился», — сказал грамматикус. «Я думаю, что мы подходим к точке перехода». Санека с усмешкой кивнул. «Да, от тебя ничего не скроешь». Джон лишь поднял брови. Когда они закончили есть, Пета сложил посуду в сумку и попрощался с грамматикусом. Закрывая за собой шлюзовую камеру, он видел, каким пристальным взглядом провожал его Джон, неподвижно сидя за столом. Санека ощутил одиночество, едва закрылся шлюз. Хотя он, по правде говоря, не мог назвать грамматику содругом, агент Кабала был наиболее близким подобием настоящей человеческой компании за последние полгода. Жизнь среди Астартес оказалась странным опытом, и новизна ощущений быстро прошла. Первый капитан оттачивал технику ближнего боя. Облаченный в накидку без рукавов, он отступал и поворачивался, парируя, блокируя и контратакуя тренировочным мечом из прочного дерева. Восемь оперативников повторяли его движение. Удивительно было наблюдать за поразительной четкостью этих движений. Санека стоял у люка и наблюдал, пока пек коротким кивком не обозначил перерыв. Оперативники прошли мимо Санеки. Одним из них был Таннер, человек, с которым бронз забрал его той судьбоносной ночью. Таннер поприветствовал Санеку легким кивком. Между агентами не завязывалась дружба. Каждый из них существовал в своем замкнутом мирке. Санека и не надеялся подружиться со Старес, поскольку их различия были слишком очевидны, но поведение оперативников вставило его в тупик. Они все еще были людьми, людьми, объединенными общей целью, но для них это ничего не значило. Пета никогда не находился в столь разрозненном обществе. Нормальные отношения воинского товарищества отсутствовали. Никто не рассказывал, кем он был до этого, откуда он. Никто не предлагал выпить и поделиться забавной историей. В каком-то смысле оперативники были больше космодесантниками, чем людьми. Пек подозвал Санеку. «Это как сегодня Джон?» – спросил он, убирая свой тренировочный меч на стойку. Точно так же, как и всегда, сдержан и терпелив. Он понял, что мы приближаемся к цели. Это немного подняло ему настроение. Пек кивнул. «Что-то еще?» Санека пожал плечами. «Да, есть кое-что. Сегодня он не спрашивал меня о Рахсане». «Не спрашивал?» «За последние пять месяцев это впервые. Я всегда ему говорил, что в свое время он ее увидит, но сегодня он не спросил меня о ней». «Хорошо. По крайней мере, тебе не пришлось врать», — ответил Пек. «Мне и до этого не приходилось». Пек начал завязывать шнурки на своих тяжелых ботинках. «Следующие несколько дней ты будешь мне нужен, Пета. Операция скоро закончится, и мне нужно, чтобы ты сообщал обо всем, чего только сможешь добиться от Грамматикуса. Ты провел с ним больше времени, чем кто-либо другой». «Я не претендую на то, что знаю его», — ответил Санека. Он не сильно мне доверяет. «Никто из нас его не знает», — сказал натягивающий свой длинный плащ Пек. Он вздохнул. «Иногда мне хотелось бы просто вырвать все тайны из его головы. Ширу это понравилось бы». Санека знал, что космодесантники Легиона Альфа всерьез спорили о наилучшем применении Грамматикуса. Но было решено, что неблагоразумно рисковать потерей единственной связи с Кабалом. Мы уже далеко зашли по этому пути, сказал Пек, и мы все еще не уверены, что он не врет. О Нурте он нам не солгал, сказал Пета. Нурт погиб пять месяцев назад, точно таким образом, как говорил Джон Граматикус. Последний, так и не начавшийся день превратился, темнее изгущаясь в первобытную ночь. Атмосфера превратилась в токсичный коктейль из пепла и соли, а ураганы разорвали поверхность и заставили моря кипеть. Лорд Намаджира сперва категорически отверг приказ Альфария оставить нурт. Он рассмеялся в лицо примарху, позволять заработанной победе выскользнуть у него из рук он не собирался. Но когда условия ухудшились, насмешливый хохот прекратился. Ему стало ясно, что оставаться на планете равносильно самоубийству. Напуганный силой и мощью собирающихся гибельных штормов, Намаджира отдал приказ к отступлению. Затем случилась суматоха. Ни одна армия масштаба 670-й экспедиции не могла быть быстро высажена или эвакуирована даже по экстренным схемам. Эскадры десантных катеров и тяжелых транспортов бросали вызов ураганным ветрам, чтобы приземлиться на вспешке созданных точках эвакуации, куда быстро стекались потоки солдат. Технику и аванпосты пришлось бросить. Целые подразделения, пытавшиеся добраться до эвакуационных пунктов, были потеряны в наползающей тьме. Некоторые уже нагруженные транспортные суда не смогли вырваться через бушующую атмосферу обратно на орбиту. Некоторые вернулись с пустыми отсеками, не найдя своих посадочных зон или эвакуируемых солдат. Паническая эвакуация продолжалась чуть более 17 часов. Почти половина сил экспедиции не пережила ее. Сложности извлечения тяжелой техники привели к тому, что танковые бригады понесли особенно тяжелые потери. Принцип сживет открыто угрожал на Маджире. Из-за нехватки сверхтяжелых транспортов, шесть его титанов остались на поверхности Нурта. Неделю спустя Принцепс отделил свои силы от 670-й экспедиции и вернулся на Марс, предупредив лорда-командира, что тот может больше никогда не рассчитывать на сотрудничество с механикумами. Никто в экспедиции Империума не видел то, что убило Нурт. Не было никаких предположений о его размере, конструкции или способе действия. Никто даже не знал, точно ли это был куб. Никто не мог объяснить его работу или хотя бы описать ту погибель, которую он выпустил на планету. Больше всего это было похоже на стремительное разложение, болезнь, поражающую органические и неорганические структуры. Хотя разумы имперцев ощутили нечто. Его раскаленный воздушный поцелуй проник за границы исчезающей атмосферы и ударил по астротелепатическим отделам убегающей экспедиции. Это вызвало галлюцинации и безумие у псайкеров. Уксоры Гена Хилиат ощутили это слабее, но ощутили. Между собой они пришли к выводу, что это прозвучало как хныканье и виск какого-то демона, пробудившегося и обнаружившего себя запертым в бессветном, непроницаемом цилиндре, в который превратился Нурт. Пета Санеке до сих пор снилась суматоха того дня. Он никогда больше не спал спокойно. Если ему не снились кружащиеся, наползающие, чтобы уничтожить их всех черные облака, то приходили неприятные сны о диаритовых головах или стежке, засевшем в глотке Диме Шибана.